3 л Как не влюбиться в миллиардера. Инга Максимовская. Глава первая. Фитнес-центры придумали инквизиторы. Раньше, времена смутные, эти адские залы назывались пыточными, стопудово. А тренажеры использовали для того, чтобы колесовать ведьм и вздергивать на дыбу прочих отступников. Например, вон у того парня, нога к машине. Скоро выпадут от натуги глаза и повиснут, как у улитки на ниточках. Господи, что я тут делаю? Зина, куда ты опять уставилась? Недовольный голос цербер шикарины представленный ко мне любящей мамулей в качестве личного тренера, заставил меня вздрогнуть. У тебя сегодня по плану Фет Барн. Надеюсь, в этот раз ключ безопасности при тебе? Я поежилась. Чертову пластмаску я, конечно же, забыла в раздевалке. Но не возвращаться же за ней было в подвальное помещение. Не ближний свет. А признаваться бабе, похожей на жидкого терминатора, в своей рассеянности – половина самоубийства, уж поверьте. Итак, наломалась сегодня так, что на работу завтра утром поползу кряхтя и стеная. «Да», — малодушно солгала я, похлопав себя по несуществующему карману на блестящих розовых лосинах, купленных мною явно в пароксизме после рабочего безумия. Кроссовки зашнурованы, вода в подстаканнике, предвосхищая дальнейшие вопросы, отрапортовала, посмотрев на озадаченную тренершу, глядящую на меня с едва прикрытой жалостью. «Сейчас начнешь?» Совсем по-человечески спросила женщина-агрегат, проплаченная моей неуемной родительницей. Дело в том, что маман твердо решила выдать меня замуж. Только вот никто не зарится. Не в ходу сейчас у мача, дамы с рубинсовскими формами. Я кивнула. Чего ждать-то у моря погоды? В этой пыточной даже отключение света не является уважительной причиной, Отлынить от аутодафе. Мощные генераторы не оставляют шансов несчастным еретикам. Никогда, слышите, никогда в жизни не соглашайтесь на жиросжигающую тренировку, не имея в рукаве туза в виде ключа безопасности. Хотя, сегодня, видимо, мой ангел-хранитель отвлекся на грудастую девку, похожую на богиню, грациозно подтягивающуюся на гравитроне. И ключ бы мне вряд ли помог. — Погнали! — рявкнула Карина и врубила на полную мощность беговую дорожку. Я попыталась бодро заработать ногами, но чего то не смогла. Что-то с треском лопнуло, полотно адской машины понеслось с бешеной скоростью. — Ключ! Где ключ? — донесся до меня голос тренерши. Истеричные нотки, в котором потонули в вое тренажера. «Нету!» — вякнула я, вдруг осознав, что по дорожке я не бегу, оказывается, а очень бодро ползу, активно перебирая всеми четырьмя конечностями. Но додумать я так и не смогла, потому что почувствовала, что скорость дорожки увеличивается. «Черт, она не работает!» — заорала Карина. «Не могу выключить!» «Зина!» «Расслабься, не ползи, умоляю! Помогите!» Панически проорала всегда невозмутимая Церберша, щелкая кнопками на обезумевшем агрегате. «Я сейчас вернусь! Надо вырубить электричество!» «Куда там?» Я, обезумев от бешеной скачки, нарастила бодрый голоб, чувствуя себя цирковой кобылой. Карина исчезла за секунду. «Оставив меня один на один...» с взбесившейся машиной убийств. И я поняла, что уже не могу держать заданный темп. Мир вдруг перевернулся. Один раз, второй. А потом я взлетела в воздух, расщеперившись, как белка-летяга. Показалось, что я протаранила спиной каменную стену, которая громко охнула басом. Перед глазами у меня пронеслась вся бестолковая жизнь. Одной ноге стало холодно, Руки тряслись, как у бродяги-алкаша, а мир вокруг виделся кверху ногами. Под моим затихшим телом что-то активно зашевелилось. Я открыла рот и заорала во всю мощь сведенных судорогой связок. — Господи, у тебя голос, как у дельфина во время брачных игр! Заткнись и слезь с меня! Прогудела нечто все тем же басом и резко сбросило меня на плиточный пол с моего достаточно мягкого ложа. Наверное, я упала на мат. Но он почему-то говорящий, так разве бывает? запоздала, подумала я, ослепнув от боли в отбитом заду, содранных по всей вероятности до маслов, коленях и сбитых ладонях. Живая! поинтересовался бас. Я наконец открыла глаза и уставилась на огромного бородатого мужика, на бандитской физиономии которого. Расплывался великолепный синевый фингал. «Частично!» — вякнула я и только сейчас поняла, что валяюсь у ног этого бородача, раскорячившись, как препарированная лягушка. И он видел мой позор. «Когда ты лежала на мне, выглядела более привлекательно, жабка!» — хохотнул мерзавец. «Это что же? Я на него? о Он назвал меня жабой? Черт, боже, за что? Штанцы у тебя класс были. Жаль, что теперь их придется выкинуть. Хотя там и выкидывать-то уже нечего. Лайкра не для слабаков. Ни разу не видел, чтобы бабы так быстро лишались одежды. А трусишки могла бы и поинтереснее надеть. Меня соблазнить неделькой трудно. Искушен я, знаешь ли. Но то, как ты использовала спорт инвентарь ради того, чтобы завалить меня, произвело неизгладимое впечатление. Еще ни одной бабе не удавался этот финт. Почему? Ну, почему я такая идиотка? Зачем спросила? Ясно же, что услышу очередную порцию издевки. В смысле, трусишки, что ты... Начала была я, но наткнулась на едкий взгляд сузившихся глаз. То есть вы себе позволяете. я? Кровожадно ухмыльнулся чертов медведь, оскалив белоснежные клыки. Я вообще-то тягал железо, пока ты, жабка, не сбила меня с дельты. Честно признаюсь, впервые в жизни я видел, чтобы беговую дорожку использовали подобным образом. Был восхищен. Потому прощелкал момент, когда ты со скоростью торпеды с него слетела, Не успел среагировать. «За что, Господи, ну за что? Почему именно я? Я ведь хожу в собачий питомник волонтерить. И бабушкам всегда место уступаю в транспорте. А еще подбираю на улице бездомных животных, лечу их и пристраиваю, даю путевку жизнь. Так за что ты наказываешь меня так изощренно?» Я стояла напротив огромного, похожего на гризли мужика и мечтала провалиться сквозь землю. Только бы не чувствовать взгляда подбитых насмешливых глаз на своем заду, которые не прикрывали лосины, рассыпавшиеся на стрелке. А нарисованная мордочка киски на трусах сейчас не казалась мне милой, скорее пошлой и неуместной. «Егор, черт побери, ты в норме?» Раздавшийся за моей спиной мужской, но какой-то тонкий голос прозвучал, как холостой зал павроры в дождливый осенний день. «Все в порядке, Михаил», — оскалился бородач. И мне захотелось выдрать ему глаза, которыми он прожигал мою киску, ну, то есть кошачью мордочку, нарисованную на трикотажных дурацких пейджинслипах, слипах которые в народе зовут панталонами. «Нафиг я вообще их купила?» «Но не детсадовка же я!» И морда у кошечки сейчас кажется зловещей, а не милой. Знаешь, ты нашел самый никчемный фитнес-центр. Или в этом городе все такое? Женщины, спортивные залы, парковки, торговые молы. Я оглянулась и всхлипнула. Друг немаленького бородача был похож на гору, и его песклявый голосок казался насмешкой Всевышнего. Я стояла зажатая между двумя мускулистыми великанами и чувствовала себя еще более убогой, чем обычно. Очень надеюсь, что они не замечают валиков на моих боках и целлюлита на заду. Хотя я же вся перед ними как на ладони. Щеки залила огненная краснота. Я почувствовала, что воздух вот-вот кончится, и я свалюсь на пол в довершение своего позора. Нельзя позволить себе совсем уж в глазах гризли и его прихвостня. «Налюбовались?» — каркнула я. Попыталась глотнуть липкую слюну, но подавилась и закашлялась, как бывалый туберкулезник со стажем. Из глаз брызнули слезы, но я все еще убеждала себя, что не потеряла лица. «На твою восхитительную незамутненность насмотреться невозможно», — захохотал гризли и похлопал меня по спине. «Легонько. Но показалось, что из меня выпадет позвоночник. Прям никак не наглядюсь, прям никак. Дурак!» — прорыдала я и, расправив плечи, почапала к выходу из зала на негнущихся ногах. Колени, содранные до мяса, немилосердно жгло. «Ты обзываешься, как детсадовка, лягушонок!» — заржал чертов гризли. Я оглянулась, посмотрела на его физиономию, И зловредно отметила, что его глаз начал текать и закрываться. Так и надо этому самоуверенному бабуину. А ты? Ты, чертов кретин! Уже пожалела, что оглянулась. Надо было просто уйти. Просто преодолеть несколько метров и гордо свалить в закат, не теряя лица. Но это же не про меня. Эй, ты тут забыла, мелкая! Ударила мне в спину звуковая волна нахального баса. Я больше не смогла себя контролировать и ломанулась во все лопатки, давясь запоздалыми рыданиями. — Как он меня назвал? — Это что, издевательство такое изощренное? у не прощу. — Хотя, что ему мое прощение? Мы из разных миров. Он из мира роскошных блондинок, железа, И, судя по всему, денег. Я из мира толстух-неудачниц. Больше сюда я не вернусь. Никогда. Даже если мама будет снова имитировать сердечные припадки. Даже если земля разверзнется, и оттуда вылезет огромный демон, и запыльнет меня в сторону этого чертова пыточного ресталища, я буду цепляться культями за все, лишь бы не долететь до чертова спортклуба, с чудесным названием «Чугунная дюймочка». Да, так и будет. Даже демон не так страшен, как этот наглый нахал, от взгляда которого я покрываюсь чесучими пятнами, как после килограмма мандаринов. Егор Холод. «Кто это сделал?» – прорычал я, уставившись на экран лапто уцелевшим глазом. «Кому руки оторвать?» — Выверну наизнанку, если найду. Мехом внутрь. — Холод. Не ори. Поморщился Мишка, запивая водой последствия вчерашнего мальчишника. Башка, как переспелый арбуз, только что не трескается. Я почесал зудящий подбородок. Чёртова аллергия или, как там называется, поганая чесучая болезнь, появляющаяся на нервной почве. И бороду пришлось отпустить только потому, что без нее я был похож на прыщавого подростка, страдающего от нехватки половой жизни. Миша, ты знаешь, что делают с гонцами, приносящими плохие вести? Захотелось взять нож для бумаги, валяющейся на столе, и запустить его в бороду. Ну чего ты разволновался так? Ну, выложили видео на YouTube. Делов-то. Ты его посмотри только. Я чуть не скончался со смеху. Тебя там и не видно. Вымученно улыбнулся Мишка. Только волосатые копыта 46 шестого размера, торчащие из-под глазадой котлетки. Но ты же не думаешь, что хоть кто-то может опознать тебя на видео по столь незначительной детали? Удалить! Заорал я, силой дернув себя за бороду. Ты понимаешь, что я сейчас должен быть со всех сторон чистым и пушистым. Я столько лет работал не для того, чтобы эта толстозадая летучая курица загубила мне все. Я Егор Холод, а не Петрушка Ярмарочный. А теперь, когда созданная мной партия, вот-вот... Мама дорогая, на черта я приехал в этот проклятый город, который ненавижу. Ненавижу здесь все, включая толстожопых баб. Невозможно, Гор. Это интернет. Я уже дал команду спецам нашим. Они только руками развели. Там посмотри, просмотров сколько. Ролик уже в сети завирусился. Название глянь. Промсарделька на метле. А приехал ты сюда с электоратом общаться, Егор. Остынь. Этот город твоя малая родина. И людей здесь немерено. И они все пойдут за тобой. «Успокойся». Я обвалился в кресло, глядя на экран, на котором, мученически закусив губу и раздав щеки, яростно ползла похожая на розового мини-пига мелкая пухляшка. «Черт, угораздило же!» «Найди мне гадскую бабу-папарацци!» выдохнул я, одним глазом посмотрел на дружка-помощника. «Второй со вчерашнего дня у меня уже не открывался». И это тоже было проблемой. Мне выступать через два дня перед избирателями, а я похож на пирата с летучего голландца. Ха-ха! Это будет выглядеть так! Вы готовы, дети? Да, капитан!» Подавив нервный смех, я уставился на озадаченного Михаила. «Не стоит! Их проверять замучаешься!» Сделал очередной глоток воды Мишка. Ты же у нас флагман чистоты и целомудренной порядочности, а бабы народ говорливый. Толстую бабу, притащи мне сюда эту промсардельку, из-под земли достань. Думаю, она засланный казачок, кто-то копает под меня, и я хочу знать, что это за тварь.